Альтернативный эпилог к Золотой империи. Спойлеры ко всем трем книгам. хауш Э. Афшин командовал сражениями и руководил движением сопротивления. Он путешествовал на ветрах, как ни один деф за тысячу лет. Он нанес поражение Банума ниже Энахит. Он ушел на своих ногах от самых райских врат, исполненной решимости заслужить райский мир, искупив свои преступления. Ни один из тех его подвигов не вызывал у него такого страха, как посещение этой таверны, проклятой создателем. Дара прошелся по сводчатой крыше разрушенного Мудхифа. Эта с умом сооружённая постройка из тростника, вероятно, была приятным для созерцания объектом во времена, когда здесь жили люди. Массивные, плотно сбитые колонны из тростника были связаны и изогнуты таким образом, что в результате получалось просторное помещение. Окнами служили изящно сплетённые из травы сетки, и хотя восточная сторона Мудхифа сгорела, он казался достаточно прочным, и люди вполне могли его еще отремонтировать, если бы сюда первыми не пришли джинны. И на самом деле в этот момент Дара не сомневался, что ближе, чем в трех днях пути, здесь, куда ни пойди, нет ни одного человека. Потому что это место вовсе не было каким-то обычным в районе болот вдоль Ефрата. Это была Бабили, свободная конфедерация скрытых руин, криминальных аванпостов, спрятанных от посторонних глаз поселений, внезапно возникающих ночных базаров и шумных таверн, конфедерация, которая издавна считалась сердцем пограничья между Девастаном и Амгезирой. Это место временами шумело, временами бесилось, и Дара из собственного опыта знал, что люди склонны с криками бежать из мест, в которых ночи полны громкими спорами и смехом невидимых духов. Дара в настоящий момент пребывал в обличии собственного невидимого духа. Он оставался бесформенным со времен своего прибытия в Бобили, предпочитая парить над Мудхифом и следить за посетителями таверны, будучи горячим ветром. Многих джинов бросало в дрожь, когда он пролетал мимо, а один раз он с сильным своим порывом случайно перевернул шахматную доску, за что игрок, игравший белыми фигурами, должен был бы поблагодарить его. А теперь он подкрался к краю крыши, откуда принялся с завистью смотреть на тройку лавочников. Они смеялись и сплетничали, попивая из глиняных чашек какой-то горячий, над чашками поднимался порог, напиток. Дар отчаянно хотел и сам пользоваться такой же свободой. Он хотел иметь достаточно мужества, чтобы войти в какую-нибудь таверну, деревню, город. Хотел заказать себе выпивку и завязать разговор так, чтобы метка овшина на его лице не отпугивала других людей. «Не по этой ли причине ты покинул Девабад?» дар помнил ту уверенность, с которой он убеждал Нари, что больше ему не придётся скрываться. Выбрав охоту на ефритов и служение своему народу, он в конечном счете сможет воссоединиться с ними, и в некотором ограниченном роде ему это удалось. Путешествуя по дальним пределам Довастана, он сделал несколько остановок и оказал помощь нескольким поселениям. То прогонял рух, свившую себе гнездо в капустном поле селян земледельцев, за что он получал хорошее или не очень, вознаграждение в виде домашнего вина, то убивал оборотня, пожиравшего пастухов в удалённом горном городке. Но монстров для своей охоты он здесь не видел. Ну, разве что одного, это уж как посмотреть. И Бобили вовсе не был маленькой дэвской деревней на краю света, не затронутой войной, которую он принёс в Дэвабад. И по контрасту Бабили был готов принять джиннов и девов со всех концов магического царства. Сюда приходили, чтобы обменяться новостями и идеями, чтобы торговать, заключать союзы и подраться. Здесь у всех были свои мнения о войне, и многие были запятнаны насилием. Путешественники открыто пили или молились в память о тех, кого потеряли, и проклинали правителей, которые привели их в такое жалкое состояние. Дара знал всё это. Он наблюдал за таверной и следил за её завсегдатаями. Он уже знал, что Деву Барменшу зовут Рудабе, и она заслуживает того, чтобы провести третье столетие своей жизни с кем-нибудь получше, чем её никудышный муж. Он знал, что у грузчика, который таскал товары торговцев на склад, проблема с пьянством, и он мечтает заработать достаточно денег, чтобы вернуться на Сахраинские берега. У старого погонщика быков, родом из Огневанши, скорбно смотревшего на звёзды, денег едва хватало на две дополнительные порции еды, если только его не нанимал какой-нибудь караван. Юный внучок рудабы приходил пораньше, чтобы пофлиртовать с девчонкой Гизири, которая утром привозила хлеб из своей деревни, расположенной вниз по течению реки. Они говорили о войне и бурном послевоенном восстановлении Девабада, и Дара безмолвно благодарил творца каждый раз, когда слышал, что никаких крупных кровопролитий там больше не случилось. Нари в основном хвалили, и многие путешественники Шафит называли её «Наша». А еще он слышал, как торговцу солью с ужасной открытой раной в животе советовали поспешить в Девабад, где хотя бы лазарет работает бесперебойно. Нешумная группа песчаных моряков целый день составляла планы ухода от импортного сбора, установленного этим моредоглазым изувером. Дара решил, что так они называют Ализейда. Два дэвских негромко разговаривали о том, что хорошо бы посмотреть перенесённый в храм Нахид трон с Шэду. О Сибидара мало что слышал. Что его ничуть не удивляло, ведь он находился на краю света в поселении, которое расположилось между Гизири и дэвами и вынуждено было проводить политику и нашим, и вашим. Его имя вызывало негромкие обвинительные речи, а зловещий шепоток, который, казалось, сразу же убивал настроение, царившее в таверне. «Проклятая трагедия!» — услышал он как-то раз. «Бич!» — слышал он не единожды. Прежде чем возвращаться в общество, разумно было бы подождать несколько лет, чтобы улеглись эмоции, или несколько десятилетий. Но Дара собственной шкурой чувствовал, что у него нет этого времени — если он хочет найти Визареша и похищенные сосуды. Ему нужно было отслеживать слухи, места удара неестественных молний и истории о людях с необыкновенными способностями. Пусть Дара был сильнее, но и опережал его на тысячу лет в том, что называлось умением скрывать свои следы. Той малости, что знал Дара об изначальных чарах девов его научили Визареш и Аэшма. Использование такой магии против них самих было подвигом, который он и представить себе не мог. «И ты никогда не найдешь достоверных наводок на местонахождение Визареша, если еще пять дней будешь только разгуливать по этой крыше». Дара сделал глубокий вдох. Он мог в любой момент снова оседлать ветер, если дела пойдут плохо, разве нет?» Это не послужит созданию самых вдохновляющих впечатлений, но его репутации уже некуда было ухудшаться. Он собрал себя в кулак, слетел вниз и обрёл видимую форму, облачился в тёмно-синий плащ поверх штанов, в обувь, которую мог надеть обычный Дэв. Дара воспротивился желанию закрыть лицо, это никогда не приводило к нужным ему результатам, и вызвал шапку с плоским верхом, Надел ее наискосок, чтобы скрыть метку овшина. Сердце его колотилось, как сумасшедшее, пока он обходил мудхив. Дара слишком поздно понял, что у нормальных путешественников при себе имеется хоть какой-то багаж. Они не используют древнее колдовство, чтобы вызвать себе нужное. Но он уже входил в дверь, и это казалось меньшей из его проблем. Дара остановился, чтобы внимательно оглядеться. Посетители, похоже, даже не поняли, что их оценивают на потенциальную опасность. Или даже вообще оценивают. Или были в состоянии написать слово «оценивают». Большинство пребывало в пьяном состоянии. Человек с длинной, поразительно серебристой бородой раскачивался и напевал что-то облачку дыма, покоящемуся в его руках. Напротив него три старьевщицы-гезири спорили над потрепанной картой, пометки на которой смещались и приобретали новые очертания, изменяя границы какой-то неизвестной земли. Группа побольше, состоящая из джинов и девов собралась вокруг двух человек, бросавших игральные кости, украшенные драгоценными камнями. Кости при этом испускали яркие фиолетовые и бронзовые искры, словно фейерверки в миниатюре. Но самое главное, что никто из присутствующих даже взгляда не бросил в его сторону, а потому Дара, опустив глаза, прошел к высокому прилавку, где руда бы замешивала свои напитки. Прилавок, видимо, был сделан из украденной человеческой лодки, которую перевернули и положили на два пенька. Получилась надежная, ровная поверхность. «Я тебе сто раз говорила...» «Выскрёбывай чашки по-настоящему, не полагайся на то, что алкоголь их очистит». Раздражённо бросила барменша, посудомойщице и поспешила навстречу Даре. «Пусть огонь ярко горит для вас, незнакомец. Что вам подать?» Дара взвесил свои варианты. Ему не раз говорили, что его предпочтительный напиток «финиковое вино» считается тошнотворно сладким пойлом. пережитком старых сплетниц-алкоголичек. Это мнение категорически оскорбляло его, но, как он догадывался, не делало финиковое вино популярным в бандитских пивнушках на пыльных дорогах между Девастаном и Амгезирой. «Любое открытое вино, какое у вас есть», скованно ответил он, стараясь скрывать свое произношение. «Еще один пережиток давно ушедшей эпохи». нет проблем Она достала щербатую керамическую чашу из шкафа, весёленькая розовая окраска, которая видела когда-то лучшие дни, и налила в неё черпаком немного вина из большой глиняной амфоры, наполовину стоявшей в земляном полу. Она встретила его взгляд. — Вы откуда? Ой! Руда бы отскочила назад, вскрикнув, выронила чашу, рука дары метнулась вперёд и успела схватить сосуд. — Из Девабада. — откровенно ответил он. Не имело смысла лгать. Дара знал причину её ужаса. Она узнала его. Дрожал черпак, зажатый в её кулаке. «Господи милостивый!» — прошептала она. «Вы — это он! Вы — овшин!» Её вскрик ещё не привлёк внимания. Это сделало произнесённое её имя. Таверна погрузилась в тишину, — Пьяный смех и оживлённые коммерческие переговоры смолкали с быстротой, какая, по мнению Дары, была невозможна. Один из игроков уронил свои игральные кости, и они взорвались весёлыми искрами, затрещавшими в мёртвой, потрясённой тишине. Дар нервно откашлялся. «Приветствую», — неловко сказал он, пытаясь воспользоваться этим моментом потрясения, прежде чем джинны станут тянуться за оружием. Он начал было поднимать руку, но тут же остановил ее движение, которое заставило вскочить несколько человек. «Я здесь проездом и никому не желаю зла». Он вымучил улыбку. «Договорились?» Наступило затянувшееся мгновение тишины, а потом трое гизири молча поднялись со своих мест. Одна из женщин сунула в сумку карту, а другая кинула горсть монет в их недопитые чаши. Но оружие никто не вытащил. Они, выходя из таверны, ограничились стрельбой в него ненавидящими взглядами, но ничем более убийственным. Дара попытался не реагировать, жаркая волна стыда нахлынула на него. Он не мог осуждать Гизири за их враждебность, во всяком случае не мог после того, что Манижа сделала с их роднёй в Девабаде. После того, что ты позволил ей сделать. После того, что сделал ты сам. Его лицо запылало ещё жарче, на кончиках его пальцев ожили язычки пламени. дара быстро их пригасил. Ах, как ему хотелось напиться! Он неохотно поставил чашу и, сделав вид, что роется в кармане, выколдовал несколько золотых монет. Тебе за беспокойство, Рудабе. Я плачу за все, что захотят выпить посетители. Барменша не двинулась с места. «Откуда вы знаете мое имя?» «Я пять дней выслеживал тебя». Я, вероятно, слышал его, проходя мимо. Дар подвинул к ней монетки. «Пожалуйста». Рудабе чуть более беспощадно осмотрела деньги. Удвойте это, и я сделаю так, что вас никто не побеспокоит. Ну и ну. Кажется, кто-то слишком быстро отошел от испуга. Договорились, — согласился Дара и выколдывал еще горсть монет. Барменша уважительно наклонила голову, а потом смела деньги в карман юбки. — Этот овшин говорит, заказывайте, что хотите, — громко сообщила она, вынимая из шкафа несколько стеклянных бутылок. Одна была покрашена в серебристый цвет, другая была из голубого фарфора с вкраплёнными в него драгоценными камнями. Это его подарок. Она принялась обходить клиентов одного за другим, а Дара опустил взгляд, склонился над своей чашей. Он сделал глоток вина, и хотя на языке ближе к горлу у него осталось кислое послевкусие, вино вовсе не показалось ему таким уж отвратительным. Уши его обжигал шёпот сплетен про него, и он чувствовал спиной все взгляды, устремлённые в его сторону. Но хотя бы кровь не лилась. Пока. «Ты сможешь», — сказал себе Дара, допив вино. Он опёрся о прилавок, дотянулся до черпака Рудабы, чтобы налить себе ещё чашу вина. Это чем-то напоминало тренировку, разве нет? Короткие шашки и всё такое. Может быть, он сегодня не узнает никакой полезной информации о том, где ему искать таинственного ифрита, но хотя бы допить вино он сможет, вкусить мимолетно общественный настрой и уйти с миром. Это не значило, что он собирался вести вежливую беседу с настоящим врагом. Зейна Палькахтани возглавила бы еще один бунт ради смены обстановки. Всё её тело болело, она ёрзала в седле, чтобы ослабить спазмы в пояснице, и чуть было не свалилась на землю, когда её ноги онемели настолько, что она не могла толком обхватить лошадиное брюхо. Она со стоном села поудобнее, выплюнула песок, набившийся в рот. Зейнаб понять не могла, каким образом песок пробирается за материю, закрывавшую нижнюю часть её лица. Она отказалась от всякого сопротивления, И приблизительно в то же время стуки в её голове усилились до такой степени, что она слышала их ушами. «Чего бы я только не отдала за ванну и нормальную постель!» Зейнаб посмотрела, как там чувствует себя Акиса, не лучше ли, чем она. Воительница перед ней ехала с голой спиной на Ориксе, размером в два раза меньше её, Зейнаб, лошади. Одной рукой Акиса лениво держалась за рог. Её тело, окутанное облаком пыли, поднимаемой копытами Орикса, изящно покачивалось, и вообще Акиса выглядела точь в точь как таинственная, наделённая сверхъестественной силой воительница из ночных людских кошмаров. Её грязные одеяния полоскались на ветру, спутанные косы сдувало назад. Солнечные лучи отражались от трёх пристёгнутых к ней сзади кривых мечей, высвечивали их. Ничто в Акисе не говорила что она нуждается в отдыхе или что ей вообще когда-либо требуется отдых, и Зейнаб попыталась не впасть в отчаяние. Бабили уже где-то рядом, ведь правда? Акиса поклялась, что они доберутся до этого поселения к заходу солнца, а солнце уже подбиралось к горизонту. Зейнаб, горевшая желанием произвести впечатление на другую женщину, прежде хотела преодолеть расстояние до Бабили за один день, ни разу не отдохнув в пути. Вот что ты получаешь, когда на первое место ставишь приключения, а не свою семью. Будь Зейнаб хорошей дочерью, она отправилась бы в противоположную сторону, к западному берегу Амгезиры, где могла бы сесть на корабль до Тантри и посетить свою мать, их родные края. Она познакомилась бы с дальней роднёй, о которой слышала всякие истории, пока росла, прошлась бы по залам их наследственного замка в Шефале. Она, несомненно, смогла бы снять груз с сердца матери, освободить её от некоторых обязанностей при дворе, помочь ей в работе по перегрузке сложных отношений о Янле с Девабадом во времена революционных перемен. Но Зейнаб не сделала этого. Не могла. пока не могла. От перспективы вернуться в политику, в мир, где все, начиная с ее драгоценностей до ее прически и ее улыбки, будут под пристальным вниманием, у нее волосы вставали дыбом. От многого в последнее время волосы у нее вставали дыбом. От ее ночных кровавых кошмаров, навеянных сражениями на улицах Довабада. От криков заключенных, которых пытают в подземелье, где она ждала смерти. от выбивания ковров и пыхтений инструментов кузнеца, которые возвращали ее в воспоминания о зданиях, обрушающихся на людей, и о клинках, пронзающих человеческую плоть. И она пустилась в бега, написав бессвязное письмо матери и молясь о том, чтобы высказанное в Девабаде пожелания Акисы совершить совместное путешествие после посещения Бернабата не было пустым словословием. Али не преувеличивал, когда взахлёб рассказывал о тепле и покое этого оазисного городка, когда-то приютившего его. Это было замечательно дружное сообщество, которое отнеслось к Зейнаб в большей мере как к возвращающейся дочери, чем к принцессе из далёких краёв. И Акиса на самом деле была одной из их дочерей, над которой квахтала целая стая родственников. Но они пробыли в Бернабате меньше месяца, когда её подругу тоже стала одолевать неодолимое желание покинуть эти места. «Тут повсюду любает», — тихо призналась Акиса в один из вечеров, когда она и Зейнапа были вдвоём высоко на одном из высоких человеческих надгробий. Место это было удивительным. Высеченный из камня, высокий как башня фасад, к которому вёл ряд ступенек, создававших впечатление, что ты поднимаешься к небесам. Наши матери были близкими подругами, и он был моей тенью со времени нашего рождения. Я не могу здесь оставаться. Я вижу его каждое мгновение. Зейнаб помнила выражение лица своей спутницы — резкие морщины, смягченные лунным светом. Они тогда впервые за несколько недель остались вдвоем, и это понимание наполнило ее нервозной неопределенностью, которую она никак не могла понять. Ты его любила? пробормотала она. Акиса повернулась на бок лицом к Зейнаб. Да, он был мне как брат. Понять, что выражали её глаза, было невозможно. Почему ты спрашиваешь? Зейнаб, принцесса, обученная оттачивать свои слова как оружие, всегда имела умный ответ, язвительную реакцию, харизматическую дразнилку. Спасовала перед этим вопросом. «Я, ну, вы казались хорошей парой?» Взгляд Акисы оставался таким непроницаемым, что румянец залил всё лицо Зейнаб. Спустя убийственно долгое мгновение она ответила. «Знаешь, больше тебе нет нужды так думать по поводу пар. О любви как о какой-то разновидности контракта». Она, конечно, была права, но Зейнаб, обречённую на политический брак, воспитывали в духе романтических представлений. Её любовь прежде всего принадлежала её семье и её соплеменникам, а потом уже тому иностранному аристократу, с которым в один прекрасный день она должна будет заключить самый тесный из союзов. Она не позволяла себе рассматривать другой вариант, а если и пыталась, то заканчивалось это болью сердечной. «Я другого не знаю», — призналась Зейнаб. «Я не жила другой жизнью». При этих словах губы Акисы изогнулись в нечто вроде улыбки. «Твоя жизнь не давала тебе возможности и для обучения обращаться с оружием, но мы довольно быстро ликвидировали этот пробел». Она с этими словами подняла руку, и Зейнаб запомнила своё недоумение. Что собирается делать Акиса? Не коснётся ли её Акиса? Ну, Акиса всего лишь уронила руку и сделала это, видимо, с неохотой, потому что выражение недовольства поселилось на её лице. «Всему своё время, Зейнаб», — сказала она хрипловатым голосом, словно и себе напоминала об этом. «Вот увидишь». На этом их разговор прекратился, но уже на следующее утро Акиса стала собирать вещи, и, собравшись, они тронулись в путь. Они даже толком не знали, куда едут, просто отсюда. Зейнаб поклялась самой себе, что не будет обузой. Акиса оставила дом, чтобы быть её спутницей, и Зейнаб не собиралась перекладывать на неё то, что должна была делать сама. Она собиралась научиться охотиться и сражаться, ориентироваться по звёздам и просыпаться достаточно рано, чтобы заварить кофе для них обеих. Но в данный момент она даже не могла сказать, сколько времени ей ещё удастся продержаться в седле. К счастью, когда она уже начала падать, Акиса замедлила бег своего Орикса. Бабили — сообщила Акиса, показывая Зейнаб, что пора останавливаться. Зейнаб заморгала, очищая от пыли глаза, прогоняя туман из головы. Солнце, наконец, зашло за горизонт, а остаточное малиновое сияние почти не освещало уходящие вдаль тёмные болота и сверкающую воду. Зрелище было малопривлекательное, к тому же Зейнаб не увидела ничего, напоминающего человеческое поселение, только колючие деревья и кусты, вонзающиеся в небеса, как загребущие когти. это город Прохрипела Зейнаб. Акиса подала ей еще полную флягу. «Попей. И нет, не совсем город. бабили не город. Воспринимай его как место, где группа джиннов и девов заявили свои права на различные руины и сражаются за право переправлять путешественников через реку или по настроению грабить их». Во рту у Зейнаб снова образовалась пустыня. И ты именно здесь хочешь передохнуть? Большинство мест скорее похоже на Бобили, чем на бернабат принцесса. Пора к этому привыкнуть. Насколько я помню, там впереди есть таверна. Можно перекусить, помолиться, как полагается, и узнать новости, которые могут иметь к нам отношение. Можем мы сделать так, чтобы наше появление не стало частью новостей? Зейнаб сняла с себя грязный тюрбан и вытрясла его. «Мы можем попробовать». Акиса наблюдала за ней, но стоило их глазам встретиться, как воительница отвела свои. «У тебя внешность довольно запоминающаяся». Пальцы Зейнаб мяли тюрбан. «Что моя внешность?» Но Акиса уже спрыгнула на землю и двинулась к внушительному сооружению из тростника на берегу реки. «Держи свой зульфикар наготове», — кинул ей Акиса через плечо. В этом месте принято сначала колоть, а потом уже задавать вопросы. «Ты меня приводишь в лучшие места на свете», — пробормотала Зейнаб, но сделала то, что ей было сказано, покрепче сжала в руке холодную рукоять зульфикара. Она перед своим отъездом взяла у Али чертову прорву уроков, но искусством вызывать пламя из семейного клинка владела не в полной мере. Она шла следом за Акисой, ее сандалии хрустели, ступая по каменистой земле, подминали траву, в воздухе пахло застоялой водой и дымком. «Странно», — задумчиво сказала Акиса на пути в таверну. «Насколько мне помнится, тут было многолюднее, шумнее». От тени таверны отделились трое джиннов. Они вели с собой ориксов, словно собирались отправляться в путь. Увидев Акису, один из них отделился от остальных и пошел в их направлении. Зейнаб замерла. Неужели это тот самый случай, когда надо сначала колоть? Но человек, приблизившись к ним, только приветственно прикоснулся сначала к сердцу, потом к лбу «Мир вам, сестры!» Его джинистанский говор был грубоват, приправлен северным гизирским акцентом, знакомым Акиси. «Позвольте мне предложить вам поискать место где-нибудь получше сегодня. Компания в этой таверне сейчас оставляет желать много лучшего». Акиса нахмурилась. «Вы что имеете в виду?» Человек испустил звук отвращения. «Здесь бич». Вероятно, решил, наконец, выползти из той грязной ямы, в которой прятался. «Бич?» — повторила за ним Зейнаб, не веря своим ушам. «Вы же не хотите сказать...» «Здесь овшин?» — спросила Акиса. Голос её прозвучал тихо и убийственно. «Бич, вы уверены?» «Хотелось бы мне не быть уверенным. Он внутри выпивает». будто на его руках нет крови тысяч погубленных жизней. Другой джин покачал головой, вид у него был свирепый. В этом мире нет справедливости. Аки с одним движением извлекла мечи у себя со спины. Она может наступить. Зейнаб все еще никак не могла принять тот факт, что Дараява Хауш Э-Авшин, враг, с которым она сражалась, пресловутый, чтобы не сказать беглый, бывший генерал, находится в этой отвратительной полуразрушенной таверне перед ними. Слишком поздно осознала она решимость слов Акисы. «Акиса, постой!» Но Акиса не стала ждать. Она ускорила шаг, оттолкнула в сторону выцветшую занавеску, повешенную кем-то в жалкой пародии на дверь, и влетела внутрь. Зейнаб поспешила за ней. Внутри было сумеречно, но тепло от огонька, потрескивавшего в углу комнаты под открытым небом. Лампадки горели всего на нескольких столах, впрочем, слово «стол» было преувеличением, потому что они представляли собой то перевернутые ящики, то потрескавшиеся металлический барабан, то пустые бочки какого-то явно запрещенного пойла. Света было недостаточно, чтобы прогнать наступающую темноту, но хватало, чтобы показать Зейнаб набор странностей, каких она не видела прежде. Какой-то человек попивал чай с большой черепахой, на панцире которой стояли свечи. Другая пара джинов, увлечённо играла в какую-то настольную игру, передвигала фигуры в виде неровных зубов. Зейнаб двинулась было вперёд, но тут же резко отскочила — наступив на руку похрапывающего человека, который свернулся калачиком на груди представить только обуви. Но как не переполнена была таверна, Зейнаб подметила, что активность не касается одной стороны комнаты, где в одиночестве сидел спиной к двери очень крупный человек, склонившийся над чашей пойла. Одет он был просто в темно-синий плащ и девские штаны. Дымок, вьющийся из-под шерстяной шапки, плохо скрывал его чёрные волосы. оружие у него она не увидела, впрочем, это не имело значения. Когда ты один, оружие тебе не нужно. «Бич!» — прошипела сквозь зубы Акиса. «Приятно проводишь время?» Дарья Вахауш замер, потом повернул к ней голову. Зейнаб напряглась. Она видела этого овшина в качестве мстительного незваного гостя при дворе ее отца и кровавого полководца Манижи. Она видела его в качестве сломленного врага, который пытался перерезать себе горло, видела его в качестве присмиревшего, чувствующего себя неловко посетителя у постели Нари. Этот овшин имел усталый вид. Усталый настолько, что, как решила Зейнаб, даже не удивился, увидев их. Он словно заранее был готов к худшему. Дарьява Хауш допил вино из чаши, а потом громко поставил её на стол. «Проводил». Он ухватил черпак, ручка которого торчала из полузакрытой глиняной амфоры. «Хотите выпить? Это, может быть, смягчит вас немного. Единственное, чего я хочу, это вонзить меч в твоё горло». И теперь верно прореагировала. Злой, вооруженной гизерийской воительнице, видимо, было достаточно, чтобы вывести из ступора самые сбитые с толку мозги. Игральные фигурки стукались друг о друга, рычали, когда их игроки отступали, а человек с черепахой прижал здоровенное животное к груди, словно защищая его. Немолодая женщина-дева в лоскутном платье вышла из-за прилавка, выхватила черпак из руки овшина. «Выметайтесь! Оба!» Зейнаб подалась к Акисе и ухватила подругу под руку. «Идём!» Но ну, Акиса стояла твёрдо, как скала. Дарья Вахауш тоже не двинулся с места. «Я не желаю вам зла», — осторожно сказал он. «Клянусь, я всего лишь...» Его яркие глаза, в которых поселилась тревога, переметнулась с Акиса на Зейнаб. «Принцесса Зейнаб?» Он произнес эти слова достаточно громко, чтобы его услышали все, и Зейнаб почувствовала, что все головы в таверне повернулись в ее сторону. «Разве я сказала уходить?» Выражение лица барменша изменилось так мгновенно, словно ее место вдруг заняла другая женщина. Она быстро пополнила чашу Дороева Хауша, потом, сияя улыбкой, достала из потайного шкафа еще две. «Оставайтесь, я настаиваю». Зейнаб никак не прореагировала на ее слова. Она вдруг обнаружила, что никак не может оторвать взгляда от изумрудного цвета глаз Дороева Хауша. Она помнила эти горящие глаза, которые встретили ее взгляд в лазарете, когда она пришла сдаваться. Последовавшая за этим долгая прогулка будет преследовать её всю жизнь. Будучи верующей, Зейнаб тогда высоко держала голову и повторяла в уме символ веры. Она полагала, что её казнят на площади перед её народом, что она станет мученицей последнего падения Девабада. Но она не умерла. Ни тогда на улице, ни в подземелье. Как и Дараява И вот они снова оказались друг перед другом. Он опасливо показал на подушке справа от него. «Сядьте», — тихо сказал он. «Прошу вас. Между нами теперь мир, да?» акиса не опустила мечей. «Я недавно похоронила прах моего лучшего друга», — голос ее дрожал. «Такого Зейнаб не слышала никогда прежде». Один из твоих ифритов ударил его по спине топором. Твой мир не делает его менее мёртвым. Дараява Хауша передёрнула, и тут в дело вмешалась Зейнаб. Её первоначальное потрясение от встречи с овшином проходило, его заменяла новая решимость выяснить, что, чёрт побери, тут происходит. Сказать, что Дарая Вахауш оставил Девабад в запутанных обстоятельствах, было бы сильным преуменьшением. В зависимости от того, к кому вы задавали вопрос, этот овшин мог быть монстром, который бежал от справедливого суда, а мог быть трагическим героем, который выбрал путь искупления. Зейнаб знала, по какую сторону этой кривой находится она — В ходе атаки на дворец она потеряла отца и несколько десятков близких ей людей. Она собственными глазами видела ужас разрушенной цитадели. И это было до того, как он проложил тропу смерти к лазарету. До последней попытки Манижи взять ее в плен. Резни, которую Зейнап не забудет никогда. Сведенные в кирпичную пыль многосемейные дома. обрушенная Академия в айя с погребенными внутри нее учащимися. И если часть ее могла согласиться с тем, что какая-то доля вины за последнюю атаку лежит и на ней, она была в плену у Манижи, она не могла не задавать себе вопрос, сколько жизней можно было бы спасти, если бы он пораньше объявился у Бану нахиды Но в данный момент ее личные чувства не имели значения. Дарая Вахауша не видели после его бегства, а Зейнаб была не из тех, кто отказывается от возможности почерпнуть полезные сведения о кровном враге ее семейства. Она подошла поближе к кисе Гизерийский язык она знала плохо, но несколько слов помнила, и немного в ее голове осталось. «Информация», — прошептала она на Гизерийском, — «для дома». «Ну?» Акиса посмотрела на неё испепеляющим взглядом, а потом села, положила мечи себе на колени. Зейнаб тоже села и, обратившись к хозяйке заведения, пустила в ход самую любезную из своих улыбок. «Могу я попросить у вас кофе? Мы с моей спутницей предпочитаем кофе, вину». Женщина низко поклонилась. «Мгновенно, ваше высочество». Внимание Дароева Хауша снова обратилось к вину. «Как его звали?» — спросил он, не отрывая глаз от чаши. «Вашего друга, которого убил Эфрит». Зейнап не удивилась бы, если бы Акиса заколола его за этот вопрос. Но Акиса ответила, с такой силой сжимая рукояти мечей, что костяшки её пальцев побелели. «Любайт». любает повторил Дороева Хауш, — «я сочувствую вашей утрате. Искренне». «Пошел ты!» Но, сказав эти слова, Акиса все же вернула в ножны один из мечей, и Зейнаб восприняла это как положительный знак. Прошло еще мгновение, и Дороева Хауш заговорил снова. «Должен сказать». «Принцесса давабада пожалуй, последний человек, которого я ожидал увидеть в местной таверне. Зачем вы отправились в такое путешествие по просторам Довастана?» В его голосе слышалась какая-то подозрительная нотка, и Зейнаб не могла винить его в этом. Вид у неё, вероятно, в самом деле был ненормальный, и её легко было узнать в этой глухомане, где её сопровождала одна Акиса. «Нет, она, вероятно, походила на шпиона», намеренного совершать злодейство в его стране. «Мне нужно было уехать из дома», — ответила Зейнаб, понимая, что ущерб для неё будет меньше. Если она скажет в ответ правду, а не отделается саркастическим замечанием. «Куда-нибудь в новое место, где меньше воспоминаний, если вы меня понимаете». «Я вас понимаю больше, чем мне хотелось бы понимать», — пробормотал он. Барменша вернулась с двумя чашками, над которыми поднимался порог. «За счет заведения», — настойчиво сказала она, — «может быть, вы скажете вашему брату, чтобы он не забыл про нас, когда дело дойдет до установления платы с караванов? Мы слышали, что он назначен на пост министра финансов». Драева Хауш нахмурился, глядя в свою чашу, Зейнаб попыталась изобразить полный согласие и кивок в сторону другой женщины. «Да, непременно», — сказала она, сделав глоток кофе. Кофе оказался чудесно горьким, какой любила Зейнаб, хотя она не могла не задуматься над тем, повлияет ли нарушение запрета на алкоголь на улучшение финансовых дел этого мелкого заведения. Женщина снова исчезла. «Министр финансов?» — повторил Овшин. «Он теперь занимает себя бухгалтерскими делами?» Акиса фыркнула. «Не сомневаюсь, что он и Нари находят немало других способов, чтобы...» Зейнаб наступила ей на ногу. «Да, он министр финансов, и нахиды процветают», сказала она, меняя тему разговора на ту, которая, как подозревала Зейнаб, будет ему более интересна. Они были заняты по горло, но Нари кажется счастлива. Она, субхай и Джамшит приняли первых учеников в медицинскую школу, чему все они очень радовались. И теперь у нее свой дом, небольшое строение близ лазарета. Она этот дом ремонтирует вместе с ее дедом. Дарья уж вздрогнул, услышав это. Нари нашла своего деда. Когда Зейнаб кивнула, эмоции наполнили его глаза. Слава Творцу! Я... Я рад услышать об этом. Обо всём про неё. Она заслуживает счастья. Спасибо. Зейнаб только кивнула в ответ. Не за что. Он снова уставился в свою чашу с вином. Я должен извиниться перед вами. Вы были правы той ночью в лесу, говоря об Анума Нижи. И я жалею, что не воспользовался вашим советом раньше. Я... Он, казалось, запнулся. Цену за это промедление я буду платить всю мою оставшуюся жизнь. — Что совершенно справедливо, — пробормотала Акиса. Зейнаб медлила с ответом. — Говорят, что вы покинули давабат чтобы искупить вину, найти того ифрита. Это правда? Дароява Хауш поморщился, он откинулся на своем сиденье, опрокидывая остатки вина из чаши в рот. — Я пытаюсь. Было бы проще, если бы тот, кого я ищу, не владел несколькими тысячелетиями знаний обо мне в том, что касается моего умения скрываться, моей собственной магии и всеобщей ненависти, которую я вызываю. «Значит, пока не везет?» Овшин со стуком поставил свою чашу на стол, и Зейнап увидела, что несколько посетителей таверны вскочили со своих мест. «Я потерял все нити». Я гнался за Визарешем по отметинам, оставляемым его магией, но это всё равно, что идти по следам, исчезающим на другой день, использовать глаза, которые невозможно открыть полностью. Зейнаб пробрала дрожь. «Визареш — это тот, кто украл сосуды из храма?» «Да». Голос Дарая Вахауша звучал подавленно. «Когда я думаю о том, что их передадут хозяевам людям, хозяевам, которые будут контролировать их, как Манижа контролировала меня. Он крепко закрыл глаза. А я только и могу, что перемещаться, отдаваясь ветру, в надежде в один прекрасный день наконец случайно встретиться с ним. Я полагаю, что их преследование — это наше новое занятие. Любой джин или деф, наделенный рассудком, бегут в другую сторону. Зейнаб сделала еще глоток кофе. вы не знаете как выйти на связь с кем-нибудь из перэрри или маридов может быть они его видели даяваха уж снова нахмурился мои попытки вызвать какого нибудь марида привели к тому что на меня была послана приливная волна а пери исчезли я думаю они все еще залечивают свои раны после унижения которые претерпели от нари «Вы можете не поджигать их царств и не убивать их обитателей, пока они не ответят?» — спросила Акиса. «Я думала, именно так вы обычно и поступаете». «Я пытаюсь найти менее кровавые способы достижения моих целей». Дарья Вахауш обвел рукой таверну. «Вот почему я здесь». Я думал, может быть, мне удастся поспрашивать на торговых постах и узнать, не видели ли люди во время своих путешествий какой-нибудь необычной магии. Зинаб посмотрела на человека, продолжавшего играть со своей черепахой, которая теперь окрасилась в темно-синий цвет. Я думаю, что магия должна быть очень уж необычной, чтобы джин так ее назвал. Но тут ей в голову пришла одна мысль. Впрочем, если вы ищете сосуды и того эфрита, который их похитил, то не лучше ли вам задавать вопросы о магии людям? В конечном счете, если визареж вернет сосуды своим хозяевам людям, это вряд ли можно будет скрыть. Выясните, какие обиженные слуги внезапно позанимали места своих королей и у кого появилась новая улыбка, при виде которой люди влюбляются в них по уши. Дареева Хауш замер. Это неплохая мысль. Его лицо помрачнело. Но я не могу появиться перед людьми. Я уж не говорю о том, чтобы поговорить с ними. У меня не было бы способа направить разговор в нужное мне русло. Вот оно как. Тогда, я думаю, можно только пожалеть, что вы полностью исключили шафитов Не смогла сдержаться Зейнаб. Кто-нибудь из них наверняка помог бы вам. «Не обязательно быть шофитом, чтобы разговаривать с людьми», — сказала Акиса. Голос её почему-то вдруг зазвучал не так саркастично, как прежде. Зейнап удивлённо посмотрела на неё. «Я знаю, но это всё же невероятно редкий дар. Разве нет? Я не знаю никого, кто мог бы сделать это». «Я-то определённо не могу». Овшин попытался зачерпнуть себе ещё вина, но черпак появился из амфоры пустым — чего лицо овшины исказило гримаса. А тут ещё и вино кончилось. Увы, это мне знак — закончить разговор с вами двумя в этом немного менее колючем тоне, чем в начале. Он поднялся гораздо менее грациозно, чем делал это раньше на глазах Зейнаб, и попытался изобразить поклон. «Желаю удачи вашему путешествию». Зейнаб проводила его взглядом. Он вышел истоверный а она почувствовала странное желание попытаться остановить его. Вот только зачем? Она вздохнула и вернулась к своему кофе. «Я могу появляться перед людьми», — тихо сказала Акиса. Зейнаб чуть не подавилась горячей жидкостью. «Что ты можешь?» «Появляться перед людьми, говорить с ними». Недлительно, но... Акиса откашлялась. «Достаточно. Достаточно для короткого разговора». Мысли Зейнаб метались. Я понятия не имела. Это сообщение странным образом уязвило её, хотя с какой стати. Акиса не обязывалась делиться с ней своими тайнами. Они не то чтобы были... «Каким образом?» — спросила она, быстро перенаправляя свои мысли. Акиса отрицательно покачала головой. этому невозможно научить. Нужно, чтобы ты с рождения соприкасалась с людьми. Чем старше ты становишься, тем легче открываешься для истинной магии. И тогда этой возможности уже не существует. Она помолчала, а когда заговорила снова, то, как показалось Зейнаб, тщательно подбирала слова. Дев, за плечами которого несколько веков, Дев, который превращается в огонь и летает на ветре, «Никогда не сможет говорить с людьми». «Акиса», — тихо проговорила Зейнаб, — «ты что предлагаешь?» Акису трясло. «Я поклялась, Зейнаб. Я поклялась отомстить за Любайда. Он бы сделал то же самое для меня». Зейнаб помедлила, а потом взяла руку Акисы в свою. Ладонь воина была грубой на ощупь и тёплой. «Ты слышала, что сказал Дороява Хауш? Его поиски практически безнадёжны. Вы ненавидите друг друга. А ифриты опасны. Ты уверена? Уверена по-настоящему, что хочешь посвятить себя этому?» «Нет. Но не потому, что я боюсь ифритов или этого отвратительного типа». Акиса посмотрела на их переплетшиеся пальцы. «Просто... Просто понимаешь... «Дело в тебе». «Во мне?» «В тебе». Зейнаб посмотрела ей в глаза и увидела в них боль. Женщина-воин выглядела более уязвимой, чем когда-либо в прошлом. «Я не хочу тебя покидать, но и просить тебя присоединиться ко мне в этих поисках я тоже не хочу». Зейнаб уставилась на неё. На женщину, которая могла напугать её при первой встрече, и на женщину, которая, как думалось тогда Зейнаб, могла быть не в своем уме, когда принесла тренировочные мечи в ее роскошные и тихие королевские апартаменты. Акиса швырнула мечи на кровать и настояла на том, чтобы принцесса, которую всю жизнь окружала вооруженная гвардия, научилась защищать себя сама. Женщина, уверенность которой в Зейнаб, казалось, ни разу не поколебалась — даже когда Зейнаб сама сомневалась в своей способности властвовать, в своей способности сплотить народ и выжить в убийственной войне Манижи. Эта женщина привела ей мысль, что в жизни может быть нечто большее, чем политика и семейные обязанности, что, может быть, всего лишь может быть, Зейнаб отправится путешествовать, может быть, она потеряется, может быть, она научится влюбляться. Зейнаб встала, уронила несколько монет рядом с её кофейной чашкой, схватила Акису за руку, потянула за собой. «Идём, нам нужно перехватить одного овшина». Зейнаб. Зейнаб заставила Акису замолчать, на мгновение прикоснувшись к её щеке. «Акиса, я обязана тебе жизнью и свободой. Тебе не нужно ни о чём просить». Небо уже полностью... почернело и было усажено звёздами, малиновое тепло солнца исчезло с горизонта и из прохладного воздуха. За дверями таверны, похоже, никого не было, и единственный звук, который они слышали, производил ветерок, шуршащий на болотах. Зейна поглядела небо, но оно пустовало, если не считать нескольких худосочных облачков, отражавших лунный свет. Может быть, одно из этих облачков было Дараява Хаушем? Может быть, можно вот так? «Авшин!» — изо всех сил закричала Зейнаб в небеса. «Авшин!» Из-за таверны до них донёсся какой-то шорох, а потом из тьмы появился явно недовольный Дараява Хауш. Он шёл, закрыв ладонями уши. «Пожалуйста, прекратите это!» Зейнап нахмурилась. «Что вы делали в кустах?» Он недоуменно посмотрел на нее. «Вы позволите мне дать вам урок в посещении таверн? Не спрашивайте у людей, куда они направляются, когда они слишком много выпили». Она вспыхнула, радуясь тому, что в темноте никто не увидит румянца на ее щеках, а овшин продолжил. «Но важнее вот что. Почему вы ищете меня?» «Почему вы крикиваете моё имя в небеса?» Зейнап распрямилась, поправила на себе грязную дорожную одежду, приняла вид максимально, насколько это было возможно в её ситуации, приближённой к королевскому величию. «Мы присоединяемся к вам в вашей охоте на ефрита сообщила она. Дарьева Хауш уставился на неё недовольным взглядом и длилось это целое нескончаемое таинственное мгновение. «Нет», — сказал он, развернулся и пошел прочь. Зейнаб бросилась за ним. «Что значит это ваше «нет»?» «Вы не знаете, что значит слово «нет», ваше высочество? Я уверен, вы почти не слышали его, пока росли, но я поясню. «Нет» — значит, вы не присоединяетесь ко мне. Мы не в Давабаде, но даже если бы и там, я не подчиняюсь Кахтани». «Дайте им ещё одно поколение», — пробормотала Акиса. «Они все станут нахидами». Дарья Вахауш повернулся к ней. «Вы знаете, что...» — Зейнаб встала между ними. «Она может говорить с людьми». Он недовольно уставился на неё. «Вы лжёте». «Нет, не лгу». Зейнаб стояла там, куда встала, между двумя воинами, и, как она подозревала, ей теперь предстояло нередко оказываться в таком положении. Она всю жизнь прожила рядом с ними. «В этом есть свои преимущества если не рассматривать человеческую кровь как вредное вещество», насмешливо сказала Акиса. «Я могу подходить к ним, говорить с ними, делать все то, чего не можете вы». «Вы же сами сказали, что не знаете, с чего начать». поспешила сказать Дейнап, пока Дарья Вахауш не начал возражать. «Вам нужна информация. Вы хотите найти тех, кто обладает тысячелетним знанием о вас? Тогда вам нужна помощь и план, не построенный на том, что вы в один прекрасный день, притворяясь ветерком, возможно, случайно столкнетесь с Визарешем». Он сложил руки на груди. «Вы меня презираете», — откровенно сказал он. А теперь хотите отправиться со мной на охоту? Да мы же через неделю убьем друг друга. Не убьем, — гнула свою Зейнаб. Вы хоть представляете, сколько испуганных, травмированных людей я поддерживала во время войны Манижи? Я могу иметь дело с вами. К тому же все мы хотим одного — возвращения сосудов. И смерти Визареша, — возбужденно добавила Акиса. Именно этот ифрит и убил моего друга. Если я смогу отомстить ему, то я готова примириться даже с вами». Дороява Хауш сжал губы в мрачную линию. «Это безумие!» Он снова обратился к Зейнаб. «Если ваши братья узнают, что я взял вас с собой...» «Мне не требуется разрешение моих братьев. Я вольна делать то, что мне нужно», — отрезала Зейнаб. «Вы сказали, что хотите искупить вину, верно, Овшин?» «Давайте мы поможем вам отыскать Визареша. Если только ваши слова не лукавство, если вы не придумали этот повод просто для того, чтобы исчезнуть из Девабада». Он распрямился так быстро, что Зейнаб сделала шаг назад. Его глаза метали искры, огонь завихрился в зелени, и она подумала, не стоит ли ей смирить свои королевские амбиции перед человеком, который два раза затевал войну в надежде свергнуть ее семью. В его руках не появился вызванный чародейством лук, сам он не исчез в облаке дыма. Нет, он только произнес одно слово. «Дара». «Что?» — недоуменно спросила Зейнаб. «Если мы, охотясь на монстров, будем проводить все наши мгновения бодрствования в обществе друг друга, а потом с высокой степенью вероятности погибнем от их рук, я не хочу, чтобы мне напоминали о моем титуле». «Или о каком-либо другом титуле», — добавил он, прежде чем акису успела раскрыть рот. «Вы будете называть меня Дара. И только в течение этого времени. Вы поняли?» Сказал он, погрозив ей пальцем. «Как только мы найдем Визареша, мы разойдемся в разные стороны». «Значит, Дара», — великодушно согласилась Зейнаб и посмотрела на Акису. «Тебя это устраивает?» Акиса нахмурилась. «Я не буду называть вас Овшин или Бич». «Хорошо», — Зейнап снова взяла руку Акисы, пожала её ощущая чувство восторга. «Тогда идём, поищем людей».